Глава 15. Дженни Адерли. Наверное, небо Шотландии обладает необычным свойством притягивать сто тысяч событий на голову иностранцам. Но мой новый этап жизни начался совершенно неожиданно. Я, как Саша и просил, закончила работать вовремя, благо, что адвокат Гарри и телохранитель обеспечили спокойную обстановку. До дома добралась вместе с представленным ко мне человеком, потому что любимый вынужден был где-то задержаться. От мысли, что мы снова останемся вдвоем, сердце начало учащенно биться, а воображение то и дело рисовало картинки одну неприличной другой. Сейчас я уже точно знала, что все эти годы любила только своего Сашку, хоть и не надеялась с ним воссоединиться. Да что там, я не мечтала даже увидеться. Охранник донес мне сумку, поставил ее в прихожей и удалился, как было приказано. Я знала, что дом под наблюдением, а Лена к стюрьме, поэтому не волновалась. Быстро переодевшись направилась на кухню, где меня уже дожидалась покупная маринованная курочка. Надев ее на вертел и полив соусом, я отправила мясо птицы в духовку и занялась гарниром. Помнится, Морозов когда-то говорил, что обожает картошку в любом виде. Сейчас я была способна только на пюре. Салат, красная рыбка, все это попадало ко мне в руки своим чередом. И только когда ароматный запах приправ распространился по кухне благодаря нагретой духовке, Поняла, что пора немного притормозить со спешкой. От прежних хозяев остался витиеватый канделябр со свечами. Его я друзила на стол. Нарезала хлеб и уложила в плетеную корзину. Немного свежих фруктов и овощей заняли свое законное место. Окинув все, придирчивая взглядом. Чуть отодвинула канделябр, и только после этого осталась довольной сервировкой стола. Настало время заняться собой. С одной стороны, хотелось одеться как-то по-особенному, а с другой почувствовать обычную семейную обстановку рядом с любимым это ли несчастье пока гадала что предпочесть хлопнула дверь прихожей и я степенулась с предвкушения это он и никто другой как то выбор гардероба отпал сам собой тонкие спортивные штаны мышиного цвета и белая футболка с бабочкой во всю грудь смотрелись довольно миленько кажется я очень даже вовремя произнес любимый наблюдая за мной из дверей все так и я ведь ждала тебя ответила ему Саша в очередной раз очень быстро приблизился, но как он это делает? Сгреб меня в охапку и произнес, заглядывая в глаза. «Женька, а я чувствовала это, веришь?» И торопился, завороженно произнесла, наблюдая, как в любимых глазах вспыхивают золотые сполохи. Вероятно, это постарался закат, заглянувший в наше большое окно. «Очень», – прошептал мой мужчина, прекратив наш разговор поцелуем. В какой-то момент я вдруг осознала, что мои волосы рассыпались по плечам, а чуть шершавые ладони Саши гуляет по моей спине, бессовестно пробравшись под одежду. Так, стоп, я попыталась отстраниться, хотя получалось это с трудом. У нас совместный ужин, домашний. Даже так? С улыбкой произнес мой лорд. Я уже чувствую курочку, картошку, кажется, есть рыба и... Ничего себе нюх, воскликнула я, подозревая что кто-то уже заглянул на кухню, мимоходом, тем более, что расположение комнат позволяло это сделать. Ну, пошли кормилиться. Мы решили не зажигать свет, не включать телевизор даже канделябр на какое-то время оставили в покое. Ускользающие закаты и безветрия делали осеннее небо каким-то необыкновенным. Чуть ершистые облака, медленно плывущие вглубь острова, красный закат, все производило неизгладимое впечатление своей красотой. И нарушать эту картину вечерними новостями или легкой музыкой не хотелось. Я уже насытилась и сейчас свертела в руках полупустой бокал, любуясь то природой, то сильным мужчиной, сидящим напротив. «Жень, а что ты знаешь об оборотнях?» неожиданно поинтересовался любимым. «Только то, что прочла в книгах и видела по телевизору, и все. Я пожала плечами, так как ничего сокровенного об этом мире попросту не знала». «А что?» «И как они себе Саша задал свой очередной вопрос, ставящий меня в тупик. В книгах нравится, а в реальности, скорее всего, боялась бы их, честно призналась и сделала глоток вина. Ну а если бы ты узнала, что я оборотень? Похоже, моему любимому пора сменить литературу или автора. Но не стоит так увлекаться. И когда все успевает? Саш, странно у тебя сегодня тема. Я посмотрела на своего мужчину, не сдерживая улыбки. Да будь ты хоть крокодилом, все равно люблю тебя чего то мой любимый шумно выдохнул, словно я сейчас для него сделала что-то необычайно важное. Хотела бы знать, что творится сейчас в голове этого мужчины. Похоже, день был тяжелым не только у меня. Устал, я поставила бокал и поднялась, чтобы прижать Сашкину голову к своему животу, запустив при этом руки в роскошные шелковистые волосы. Есть немного. Он осторожно взял мою руку и поцеловал запястье. Скажи, ты видела бумаги, которые Адрели держал на яхте? «Нет, а что? Упоминание Лена немного разрушило очарование вечера, но я все еще была рядом с милым, а прочее решаемо. Мои люди расшифровали записи, да и Ленокс их напрямую подтвердил. Тут любимый немного запнулся, сосредоточенно взглянув из-под лоби на меня. В общем, по тем записям получается, что ты рысь, и именно из-за этого он хотел на тебе жениться». «В смысле?» — не поняла ничего и сказанного. «Это что, метафора такая?» «Иногда женщину курицей корова называют, а здесь рысью». «Нет, Жень, все вполне серьезно. Но знай, кем бы ты ни оказалась, я все равно тебя люблю. К тому же...» Сейчас Сашка снова чуть замедлил свой ответ, приняв несколько величистенную и вместе с тем напряженную позу. Но «Я и сам убратьень». «Зачем?» Мысли роились в моей голове, я не знала, к чему весь этот рассказ, правдивость которого совершенно не верила. «Что зачем?» «Зачем ты мне это и рассказываешь?» Находиться рядом с Сашкой почему-то не могла, поэтому принялась расхаживать по кухне, делая вид, что занимаюсь домашними делами. «Если ты решил, что мы снова больше не можем быть вместе...» Не хотела об этом говорить, но ведь вместе мы недавно, а больная мозоль порой болит месяцами и даже годами. А вот мой лорд ничего на это не ответил, только грустно вздохнул и протянул свою руку, демонстрируя мне ее преображение. мужские пальцы скрючились деформируясь в острые когти прямо на глазах, и вместо светлой кожи я увидела шерсть с черно-рыжими полосочками, проступившими прямо здесь, на руке, и как по волшебству преображение становилось. Я пораженно посмотрела в глаза саши и произнесла, чуть вытянув руку. — Это ты? — моргать и тереть глаза кулаками не стала, посчитав подобный жест ребячества. — я Жень, не бойся, меня не кусал злобный монстр и прочие сказочные моменты как-то стороной обошли. И я таким родился, понимаешь? В голосе любимого не было боли или какого-то противостояния, он просто констатировал факт. То есть твои родители... Начала я, но Эрскин меня прервал, придав своей руке обычный вид. И они, и дядя, которого ты видела. И много таких... Мой взгляд то и дело останавливался на мужской кисти, который в данный момент совсем не напоминала полосатую лапу. Много? Но мы не афишируем наше существование. Нарушителей и познавших нашу тайну ждет смерть. Таковы правила. То есть я... Моя рука непризвольно метнулась в горло. Ты моя будущая жена и пара. Легкая усмешка коснулась любимых губ. Надеюсь, слышала про такое? Кивнула и тут же добавила. Но почему? Я же не зверь. Жень, я в этом не уверен. Родственник твоего мужа провел очень глубокие исследования. «Смотри сама». Саша протянул мне записи, при этом я дернулась, когда наши руки соприкоснулись. Лорд заметил, в глазах любимого отразилась боль. Но он ничего не сказал, промолчал. «Почитаю потом, чуть позже», — произнесла и вдруг добавила. «Ты и не против, если сегодня я лягу спать отдельно? Понимаешь, я замялась, не зная, как обосновать тот факт, что мой избранник — зверь. Шоковое состояние набирало обороты. И хотела попросить показать еще раз этот фокус, но не стало. Зрелище не самое привычное, а потому требует осмысления. — Конечно, Жень, — согласился любимый. — И я все понимаю. Кстати, мне казалось, что ты скрываешь своего зверя. Возможно, чего ты боишься? — Саш, и я не зверь, — произнесла совершенно твердо и четко. — А что с записями, я разберусь. Оставшийся вечер прошел как-то скованно, но я старалась этого не замечать. Убрав все после ужина, Чуть задержалась на кухне, потом вернулась в спальню, чтобы взять топик и ей шорты. Но Саша уже спал. У меня было подозрение, что он притворился, дабы избежать лишней неловкости. Я сделала несколько шагов и обернулась. Усталое лицо мужчины чуть освещалось полосатым ночником, добавляя излишних морщин оборотню. И тут я подумала, что у него действительно очень много обязанностей. Глава клана Лорд Эрскин. Теперь-то эта компания виделась мне совершенно под другим углом Не было сомнений, что его друзья, подчиненные, тоже являлись наполовину людьми. Вот интересно, а как считать, сколько в себе процентов от зверя, а сколько от человека? И когда на свет появляются дети, то сам процесс рода происходит по-звериному или по-человечески? Вопрос в голове теснилось великое множество, и чуть слышно вздохнув, я покинула спальню, не приближаясь к ночнику. Вторая комната оказалась намного меньше этой спальни но я сама настояла на том, что сегодня ночью буду отдыхать именно здесь. Небольшой диванчик для меня оказался в пору, а вот с Сашкиным ростом и комплекс совместиться на нем было бы проблематично. А выспаться ему действительно нужно. Я только что в этом убедилась. Быстро постелив себе постель, включила небольшой светильник на прикроватной тумбочке и, наконец, взялась за бумаги. Мне было очень интересно, но что-то то и дело останавливало, словно я боялась открыть какую-то страшную тайну. Рысь. «Да разве я зверь?» К счастью, расшифровка бумаг Лены и пояснения к некоторым моментам были набраны на компьютере с доступными пояснениями. Генеалогическое древо показалось мне весьма интересным и даже забавным, особенно в части, когда я увидела себя, родителей и бабули с дедом. Прочее же показалось притянутым за уши, ведь никто не проверит правдивость начертаний тех или иных имен. История с богиней почему-то не удивила, только странно, что Ленокс на все это клюнул. Он же серьезный ученый, но стоило дойти до описания ритуалов, проводимых много веков назад в Упселе, мне стало нехорошо. И снова с болью подумала, как же я ошибалась в линии Адерли. Неужели этот добродушный мужчина, все время вшучивший насчет того, что Серж его опередил женитьбы на мне, столько всего держал у себя за пазухой? Благодаря помощи лорда Эрскина мне удалось избежать страшной участи, стать женой ненормального историка. И все же, если еще сегодня утром я могла бы грустно усмехнуться по поводу оборотней и поддержать разговор по поводу прочитанного фэнтезийного романа, то увиденное совсем недавно полностью выбило из колеи. Как, что и почему? Эти вопросы теснились и не находили ответа. Возможно, что-то мог разъяснить Саша, что-то родные. Только как поверить и принять все это? Да и звер я? Мне очень хотелось позвонить маме и поинтересоваться насчет мира оборотней. Но в голове рисовался совершенно чудный диалог. «Привет, мам. Скажи, я Рысь». «Женька, с тобой все в порядке? Ты не заболела? Температура, жар?» А дальше уже виделся пересказ нашего разговора. Бабуля и тут сердечным приступом уводит больницу. «Конечно, это так, при положении, вызванной моей буйной фантазией, но ведь Сашина рука реально стала лапой, до которой я разве что не дотронулась». Я в здравом уме твердой памяти, однако думаю о каких-то запредельных вещах, которые ну никак не укладываются у меня в голове. И ведь все это не сказка. Своим глазам и словам Эрскина точно доверяю». Близилась полночь, а сон все не шел. И теперь мысли перешли на Сашку. Эта показательная демонстрация его способности просто выбила меня из колеи. Признаюсь, подобная правда меня испугала, хотя мужчина и уверял, что мне его бояться нечего. Но как быть, если сейчас... В спальне лежит не мой любимый, а тот, кто смешался вместе с ним. Хотя, если Морозов Эскен утверждает, что он таким родился, значит, я всегда любила именно его, этого оборотня. А еще в книгах пишут про пары, да и сам Сашка утверждал, что я его половинка. Но ведь простой человек не может быть чьим-то продолжением, если только себе подобным. Однако не согласна с утверждением, что я рысь. Запуталась. Окончательно запуталась. Отложила все бумаги, залезла под одеяло и замерла, надеясь, что сон все-таки посетит меня раньше, чем успеет досчитать до тысячи. Один, два, три. Как бы с этими откровенными записями той страны аномалией, которую сегодня продемонстрировал мне Саша? Четыре, пять, шесть. Неужели мои родные были в курсе всей этой чехарды? Особенно дедушка. Он ведь историк. Должен знать о роде Аркур, ведущем свое существование от строптивого скандинавского воина Бернара Дончанина. Семь, восемь, девять. Моя голова была полна кучей непонятных сведений, от которых хотелось укрыться, спрятаться куда подальше, чтобы почувствовать себя обычным человеком, чтобы забыть и никогда не знать о том, что кроме людей на земле существуют и подобные им люди Десять, одиннадцать, двенадцать. Я могла не поверить ему, если бы не видела все своими глазами. В этот момент моя память подкинула устало лесо любимого лорда, и почему-то вдруг стало стыдно. Я сначала удивилась собственной реакции ведь это меня воровали и пытались использовать. Это про меня говорят небылицы и привязывают их к историческому прошлому, каких-то знаменитых личностей. Но ведь если подумать, то оборотень только и делал, что спасал меня. Сначала от собственного дядюшки, потом от Ленокса. Защита от склоченной свекрови выглядела мелкой, но все равно являлась таковой. Даже Шелли в своем замке совершенно случайно, но избавила меня от Сержа. А уж крот, теперь я сомневала, что он человек, и вовсе оказала неоценимую услугу моим нервам и репутацией. Внезапно возникло ощущение острой необходимости увидеть Сашку, взглянуть на него одним глазком. И если он спит, то это даже лучше. Сейчас мне в какой-то степени стало стыдно за то, что я оттолкнула его. Но это все объяснимо, и совершенно искренне надеюсь, что он понял меня правильно и не обиделся. При мысли о том, что он, усталый, загруженный большим количеством собственных проблем, добавок переживает еще и из за меня, снова стало не по себе. Нет, так нельзя. Желание увидеть своего любимого было настолько острым, что оно пересилило всю мою трусость и сомнения Откинув одеяло и сунут ноги в мягкие тапочки, я поспешила в спальню, совершенно не переживая, спит мой любимый или нет. Осторожно приоткрыл дверь, заглянула внутрь и заметила, что с того момента, как я ушла, ничего не изменилось. Все тот же включенный ночник, та же поза у мужчины. Острая необходимость прикоснуться к нему буквально пронзила меня. И не выдержав, подавив судорожный вздох, я легла на кровати рядом с Сашей, забравшись к нему под одеяло. Осторожно, буквально сдерживая свои нервные порывы, я положила свою руку ему на талию и уткнулась лбом между лопаток. Знакомый запах проник мне в нос, даря успокоение. И почти сразу мужская ладонь накрыла мои пальцы. — Жень, не отталкивай меня. — Очень прошу. Тихо проговорил оборотень, по-прежнему не поворачиваясь ко мне. — Будь со мной, пожалуйста. Ты привыкнешь обязательно. И буду ждать столько, сколько нужно. Я тебя никогда не обижу не изменю. Только верь мне. Слова, сказанные мужчиной, были настолько пропитаны болью, что я не выдержала и заплакала. И вместе со слезами выплескивалась боль, разрушенного брака, испуг похищения, а заодно мой страх перед этим мужчиной. Сашка не стал ждать, когда я закончу разводить сырость. Он повернулся ко мне, прикоснулся пальцем к щеке, по которой катилась соленая слезинка, и произнес. — Ты мне нужна, понимаешь? Зверь, познавший свою пару, жить как прежде просто не сможет. — А ты, Саш, ты сможешь жить без меня, если не брать в расчет зверя? — спросила я, с трудом заставив себя не остраниться. Я уже жил без тебя, если помнишь. Как-то безрадостно произнес мужчина, положив свою руку мне на спину и подвигая к себе. Кивнула, не в силах что-то ответить. Вот только нормальной жизнью это назвать было нельзя, хотя в ней все было для того, чтобы наша семья стала самым обыкновенной, кроме самого главного. И я никогда не любил Шелли и не хотел от нее детей. Возможно, когда-нибудь мне пришлось бы это сделать, но исключительно ради продолжения рода. А сейчас эти подробности звучали как-то громко и печально. Сейчас у меня есть ты, любимая и родная. Саша подел мой нос согнутым пальцем, и в этот момент его лицо посветлело, словно наконец-то выглянуло солнышко и озарило живущих на земле. И детей от кого-либо иметь не хочу, только от себя одной, поняла сомневающаяся моя. Угу, пробормотала я, уткнувшись лицом в грудь мужчины. «Скажи, ты кто? Полоски бывают у тигра и у зеба...» Милая, какая буйная фантазия поселилась в этой прелестной головке. Поцелуй макушку был очень приятен, и в этот момент я поняла, что оборотень немного расслабился. Ушла тоскованность, что держала его мышцы напряжения. «Тигр?» «Да», — подтвердил мой любимый полосатик. «Он самый. Милкать не проси, не умею». «Вот еще», — фыркнула я. Ощущая, как и меня саму потихоньку отпускают невидимые путы переживаний. А может быть, я захочу, чтобы ты зимой меня грел? Хотя нет, только зимой я погорячилась, мечтая, чтобы твое внимание было... Женька, какая -то ты у меня смешная. Сашка одарил меня широкой улыбкой, а затем прижался губами к лбу Я ведь и так весь твой так что не переживай. Ни я, ни зверь, мы не желаем знать кого-то другого. Выбор сделан, и он к твоему сведению, на всю жизнь. «Не вижу ничего в том смешного», буркнула я, снова уткнувшись лицом в грудь мужчины. «И вообще, спать пора». «Как скажешь, любимая». Миролюбиво согласился мой оборотень, и в его объятиях мне стало тепло и радостно, а еще надежно. Наверное, поэтому сон пришел к нам быстро и без тяжелых последствий. Засыпая, вдруг подумала, что защита сильного тигра — это мечта для любой кошки, и даже для такой непонятной, как я». Последующие дни принесли новые заботы, и я с головой в них окунулась, мечтая, чтобы они поскорее закончились. День начинался, как и прежде, работой, а заканчивался по-особому. Я ехала не на квартиру, в которой прожила вместе с Сержем, а в тот дом, что снял для нас Саша. Он, конечно, звал переехать в замок, но я отказалась. Пока мой любимый состоит в статусе официально женатого человека, а его супруга живет там же, пусть с совершенно другим мужчиной, Я туда не ногой. Саша все понимал, да и какие у него были варианты. Спустя три дня, после открывшейся мне правды об оборотнях, я, как обычно, проверяла подборку материала для будущей газеты. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и вошел мой любимый. «Что?» Я подняла на него глаза, отметив весьма загадочный вид мужчины. Сейчас он выглядел, как огромный кот, наевшийся сметаны «Чем ты так доволен?» Мэри и Даниэль были на выезде, Поэтому в этот момент в помещении я находилась одна, если не считать жутко довольного оборотня. Самым важным видом Эрскин расстегнул папку и достал из нее какой-то документ. Затем положила его передо мной на стол. «Свидетельство о разводе», – прочитала я и подняла глаза на Сашу. «Выдано сегодня». «Почему не сказал?» «Потому что ты бы переживала». Оборотень самым серьезным видом присел на соседний стул, поставил свои локти на край моего стола и подпер руками голову. «А в последнее время, Жень, ты сама на себя не похожа. Поговори с родными. Не откладывай. Но хочешь, я это сделаю?» «Нет, что ты!» Я осторожно коснулась пальцем его щеки, ощущая прилив нежности к этому мужчине. «Не надо. После того, как мы расстались, я какое-то время была, мягко сказать, не в себе. Все время плакала и просто молчала, поэтому тебя воспримут штыки», поделила своими мазоключениями и добавила. Если ты назовешься своим прежним именем, конечно же. — Знаешь, я бы тоже прибил за своего ребенка, — неожиданно выдал Эрскин. — Вот видишь, — заметила я и добавила, — немного осталось, увидимся. И тогда, надеюсь, что-то да разъяснится. Мои пальцы как-то очень быстро оказались в руке Сашки, а потом он прижался к ним губами, прицеловав каждый. Кажется, я снова попала под его очарование оборотней. Смотреть в любимые карие глаза, чувствовать его прикосновение Слышать дыхание — это было восхитительно. Кстати, Саш, чуть хриплым голосом сообщила я. Мне сегодня позвонил тот самый нотариус Сержа, который занимался завещанием, завтра оглашение. Хочешь, схожу с тобой? Нет, не надо. Это будет лишним поводом позубоскалить. Миссис Долик не упустит такой возможности. Тогда Гарри, его берешь с собой, и это не обсуждается. Предложение взять с собой адвоката прозвучало в ультимативной форме, но я была согласна. Крот доказал свое умение общаться с миссис Аддерли. К тому же он юридически подкован. А это важный талант. на другого утро я проснулась очень рано. Потянулась и осторожно высвободилась из объятий любимого. Спать больше не хотелось, лежать тоже. Поэтому решила озаботиться нашим завтраком. Саша предлагал кого-то нанять, чтобы я не беспокоилась о мелочах. По мнению обортни я должна была только и делать, что любить его во всех смыслах. А так как газета все еще висит на мне, то и времени свободного практически не остается. Например, вчера пришла домой, как выжатый лимон. Хватило сил только добраться до кровати и поймать укоризненный взгляд лорда. Но готовить мне всегда нравилось. К тому же испеченные мною блинчики с мясом очень быстро исчезали у одного довольно урчащего тигра. А как подобное одобрение степни передашь кому-то другому. Сегодня на завтрак был омлет с ветчиной. Ну, а всякая нарезка — это само собой. Мой мужчина всегда ест с аппетитом, поэтому крайне важно, чтобы он насытился дома, а не где-нибудь в кафе или даже в замке. «Ммм, как вкусно пахнет!» Раздалось за спиной, и я обернулась. Улыбка сама собой отразилась на моем лице. Заспанная Сашка с растрепанной шевелюрой — еще то домашнее зрелище. «Проходи, давай, все готово», — пригласила я, пододвигая любимому тарелку. «Только с тобой». Меня бессовестно поймали и усадили на свои колени. «Хочешь покормлю?» — поинтересовался, хотя в это время вилка с кусочком омлета уже приближалась к моим губам. «Хочу», — произнесла в ответ я, радость таким милым моментом. «Кусочек счастья сегодняшнего утра». Мне не хотелось думать о встрече у нотариуса и вообще об имуществе Сержа. И если бы я не вкалывала, как ломовая лошадь, пардон, рысь, эти два с половиной года, то и делить ничего не стало Только я не страдаю излишней сентиментальностью. Да и лучше я буду заправлять газетой, чем пожилая женщина. Хотя, откровенно говоря, это непрерывное напряжение меня стало угнетать. Никакой личной свободы или хотя бы возможности почитать книжку. Устала что там говорить. Конечно же, завтрак затянулся. И все потому, что один очень упертый мужчина сначала накормил меня, а потом уже и мне разрешил покормить его самого. Однако этим делом не закончилось, и я даже не успела убрать все со стола. Мой лорд подхватил меня на руки и понес душ. Изобретательность Сашки не знала границ. Я стала спешно собираться на работу, потому что совместное принятие душа украло мое драгоценное время. Днем запланирована встреча у нотариуса, и хотелось побольше сделать, чтобы... Не задержаться, как всегда, допоздна. Хотя могло случиться так, что Серж завещал все свое имущество матери, и мне там точно станет нечего делать. «Жень, ты поедешь завтра со мной?» «Куда?» Я обернул, осматривая в лицо любимого. Он был сосредоточен, но карие и глаза по-прежнему излучали любовь и тепло. «Надолго?» «Финансовые последствия развода. Уедем минимум на неделю», — пояснил он и добавив приблизившись ко мне. «Поехали. Мне так будет спокойнее Да и ты отдохнешь от всех передряг. А как ты это себе представляешь? Я положила руки на грудь любимого мужчины, ощущая тепло его тела. Сегодня будет оглашение завещания, потом ты либо плюешь на все, так как ничего не получаешь, либо Гарри занимается всей юридической и финансовой стороной. Ну а газеты займутся нанятые нами профессионалы. Парочку таких акул я точно знаю. Спасибо. Моя благодарность действительно шла от самого сердца. Кто бы еще горы свернул ради меня? Но вопрос был не о том. Не понял. И как ты себе представляешь наше совместное путешествие? Ты только что развелся, а я, можно сказать, вдова, чужие люди. И что скажут в твоем высшем обществе? Жень, на самом деле и для оборотней все гораздо проще. Лорд принялся за разъяснение, и я решила прислушаться. друг действительно кажусь зверем, и какие-то знания мне пригодятся? И я нашел тебя ты согласна стать моей женой. Все, больше не нужно. Для оповещения нашего окружения нужно сделать оглашение, а там оно само распространится, и тогда каждый член нашего клана будет в курсе, что ты не просто девушка, которая со мной живет. Хотя подразумевая оборотни сразу догадаются, кто ты мне. После этих слов тепло разлилось по моей груди. Надо же, неужели так заметны наши чувства? Только ведь кроме нас с тобой есть куча условностей, которые ты точно не захочешь игнорировать. Ты о чем? Например, о твоих родных или о моих. Ты ведь хочешь увидеть на собственной свадьбе бабушку или маму?» Хитро прищурившись, оборотень коснулся согнутым пальцем кончиком моего носа. Так получилось, что нашу свадьбу пришлось отложить. Инициатором стала я сама. Причина? Мне хотелось выдержать хотя бы пару месяцев, траурный период. Хоть последнее время мы не ладили с Сержем и близился развод, однако я все еще Адрели. Да и чисто по-человечески это нехорошо. очень «Буду по тебе скучать», — совершенно искренне произнес тигрище и, обняв меня, уткнулся носом в макушку. Я уже знал, что оборотню очень нравится мой запах, поэтому позволяла ему успокаиваться таким образом, не отстраняясь и не смеясь над повадками зверя. «Сего-то неделя», — попыталась я его образумить, но мое настроение тоже стремительно падало. «Саш!» — вдруг всхлипнула я. Мой оборотень тут же отстранил меня от себя, заглядывая в мои глаза. «Что?» «Жень, где болит?» «Я уже скучаю». Совершенно неприлично протянула я и схлипнула. «Женька, несносный Эрскин. Ты сначала стоял, словно громом пораженный, а потом вдруг улыбнулся. Это значит, ты меня действительно любишь». «Дурак», — обиделась я, но не по-настоящему, а так, полушутя. «А как же иначе? Просто просто не хочу, чтобы ты уезжал, но с тобой не поеду. Официально мы пока еще никто друг другу». «Для меня ты все», — совершенно серьезно произнес он и добавил, чью склонившись ко мне. «Хочешь, я сегодня сам тебя отвезу на работу, а крошка пусть отдыхает». «Хочу», — согласилась и тут же представила, как выглядит эта моя концертная программа со стороны. «Детский сад. Ну на кого становлюсь похожей? Не знаю. И можно было бы посмеяться над собой, но не хотелось. Саша взял меня за руку и так вдвоем мы вышли из дома. Охранники уже давно не прятались от меня» не имело смысла. Поэтому, поздоровавшись с нами, незнакомый образень сел в другую машину и направился с Леном, продерживаясь небольшого расстояния. Может быть, кто-то называл это зазнайством или излишней перестраховкой, не знаю, но мне действительно было спокойнее от того, что кто-то присматривает за мной, оберегая в то время, когда Милова не было рядом. Возможно, когда буду знать, что Лену к срок, и он отправится в места не столь отдаленные, все станет гораздо проще. Но пока пусть остается все таким, как есть. Бессовестная иностранка, наглая русска и искательница состояний. Все это пришлось услышать от возмущенной миссис Адерли. Едва нотариуса огласил завещание. Но со мной был Гарри. Он весьма сурово пригрозил, что еще одно слово, даже сказанное шепотом, и миссис Долик расстанется с круглой суммой в качестве штрафа. Нотариус поддохнул и напомнил о правилах приличия и светлой памяти Сержа. Пожилая дама очень быстро прикрыла рот, пыхтя, но успевая радоваться открытому на ее имя счету. Оказывается, Серж скрывал от меня часть доходов. Что же, я ничего не имела против, мать это святое. Хотя подобный поступок царапнул, я же никогда от него ничего не прятала и не возражала бы подобного решения. По оглашенному документу, свою часть квартиры Адрели отписал мне, а вот газета разделена между нами пополам, ровно как и долги. Ознакомившись с документом, мудрый крот разрешил мне все подписать, что я и сделала. Получив заверенную копию завещания, Гарри предложил мне покинуть это заведение. «Возможно, леди желает что-то оспорить», — поинтересовался мой адвокат в тот момент, когда мы неспешно шли коридорами старинного здания, который занимал нотариус. «Гарри, ко мне лучше обращаться миссис», — поправила я и улыбнулась. Осознание того, что всю эту тягомотину можно на кого-то спихнуть, окрыляла и настраивала новый на умирающий лар. «Это чисто формальный статус», усмехнулся Толстячок. «Реально-то все уже в курсе, кто занял сердце нашего главы. Думаю, до заключения брака тоже осталось недолго». «Да? А когда все успели узнать?» «Признаться, подобная наблюдательность была мне приятна. Я ведь действительно люблю Сашку. Если его чувства ко мне так же заметны, то это только плюс моему тигру». «Леди Дженни, вы такая непосредственно интересная особа!» Улыбку снова озарило лицо мужчины. «Что остается только завидовать нашему лорду? На самом деле, оборотней в городе очень много, поэтому то тут вас увидят, то там, а еще эта трогательная опека Эрскина по отношению к вам не только люди все подмечают». «Я вас обидела?» Последняя фраза навела меня на неприятную мысль. «Нет, что вы, ни в коем случае. К тому же, хотите, расскажу вам маленькую тайну, за что я уважаю своего главу, как настоящего человека?» В этот момент Гарри распахнул передо мной дверь из здания, холодный осенний воздух прошелся по лицу забрался под ворт пиджака, но я проигнорировала эти шалости погоды. — Да, пожалуйста. — Прошу. В этот момент Крот распахнул передо мной дверцу своего авто, и я села, ожидая рассказа мужчины. — Так вот, мой сын попал в очень неприятную ситуацию за границей, связался с отъявленными негодяями, — признался адвокат, а я взглянула на него с немым вопросом. «Неужели Гарри не способен все сам разрулить?» «На тот момент я лежал в гипсе, попал в аварию. Преломало все круче, чем в мясорубке», — пояснил оборотень. «Я точно знал, что лорд Эрскин имеет связи и за границей. Обратился к нему через свою жену, и спустя двое суток нерадивый сын стоял около моей постели. С тех пор мальчик изменился», — крот добродушно усмехнулся. «И слово «главы» для него имеет особое значение?» «Понятно» произнесла я и вздохнула. На работу ехать не хотелось, но, возможно, это был мой последний день в газете, поэтому попросила. А теперь, пожалуйста, отвезите меня в редакцию. С удовольствием. Кстати, если помощь нужна, только позовите. Спасибо. Из кабинета я позвонила Саше, и он, уже зная результат завещания, предложил прислать ко мне на подмогу каких-то профессионалов. Честно говоря, только здесь поняла, что желание что-либо творить вместо главного редактора пропало дотягивала эту лямку на одном упрямстве. — Саш, я замялась, а потом вдруг выпалила. — Дело не в том, что я не справлюсь. Не хочу здесь работать совсем. — Потому что придется все делить с матерью Адерли? — Нет, просто перегорело все рвение, призналась, почувствовав сердце облегчение Да, похоже, мой энтузиазм сдулся под воздействием обстановки. — Да и как работать, если половина принадлежит кому-то? — Можешь выплачивать ей определенную сумму с прибыли. Могу я выплатить все сразу. Вот только не надо последнего, — воскликнула я. Это все крайности, — минуту подумала и добавила. Саш, я совсем этим заниматься не хочу. Жалко, конечно, ведь столько вложила труда, но нет, ничего мне не надо. А если мы подыщем кого-нибудь, продадим твою долю? Я не против, согласилась и тоже мелькнула мысль, что на эти деньги погашу свою часть кредита. Только... Вдруг кто-то попадется настолько бездарный, что... — Жень, так ты такому не продашь, если не захочешь. — резонно заметил Сашка, и я немного успокоилась. И правда, хватит меня этой головной боли. — А заодно дома чаще будешь находиться, и я все жду, не дождусь, когда приду с работы, а ты вся такая... — Какая? — усмехнулась, тут же представив себя в новом персиковом гарнитуре. Бюстгальтер на тонких бретельках и крошечные стринги. Ткани мало, зато как смотрится. «Без всего», — выпалил он, но я-то поняла, что Обертин смеется. «О, тигрище!» «А если ты не один?» — поддержала его Гру. «А я такая, как ты сказал. Тебя встречаю, а?» «Поймала. Нет, Женька, в таком случае я точно буду один». «С тобой не соскучишься?» — заметила я. «Тогда поехали завтра со мной», — произнес любимый голосом, которым уже не было места шутливому настроению. И «Если бы он был рядом, то точно знаю, что немедленно оказалось в его крепких объятиях. «Саш, я...» «Ладно, котенок». Ласковый голос любимого словно обволакивал, заставлял зажмуриться и представить, что он здесь, рядом со мной. «Я все понял. Ты хочешь разобраться в себе?» «Да», — выпалила, потому что одной этой фразой он разъяснил мне и самой, что же со мной происходит. Сколько событий закрутилось вокруг, хотелось хотя бы маленькой передышки. «Хорошо, разбирайся» но в следующий раз, надеюсь, ты поедешь со мной. — Как скажешь. Мой лорд улетел рано утром. Всю ночь мы не могли насытиться друг другом, словно расставаясь не на неделю, а как минимум на месяц, а то и год. Мой тигр бесконечно говорил о своей любви, целовал там, где и я, и подумать не могла. Хотя, что говорить, ему дозволялось все, и эта свобода воздавалась мне старицей. Я не видела смысла провожать Эрскина до самолета, так как там будет посторонний и ему, возможно, станет не до меня. Да и не хочу пока красоваться перед чужими людьми. А здесь, на ступенях маленького домика, Саша поцеловал меня, обнял, слегка прикусил мое ушко, а затем лизнул его и произнес. Знаешь, я еще не улетела, уже хочу вернуться назад. Никогда такого за собой не замечал. Все правильно, ведь здесь я, пошутила, обвив руками шею любимого. Так и есть. Как жаль, что расстаивание происходит быстро. Он уехал, А я отправилась досыпать. Но сон не шел. Решив не мучиться, я направилась на кухню, налила себе горячего сладкого чая с лимоном и включила канал про природу. Словно по заявкам трудящихся темой передачи стали хищные животные. Я, конечно, уже начиталась про тигров и их неповторимые полоски, которые уникальны, как отпечатки пальцев. Обратила внимание на зрачки, которые у этого зверя не вертикальные, а круглые. В общем, я подковалась еще раз. Не знаю зачем. Рядом со мной живет не зверь, а оборзень. Это большая разница. А в 8 утра позвонил Гарри и порадовал меня. Оказывается, Саша дал распоряжение насчет подходящего клиента на покупку моей доли газеты. И уже два кандидата предлагали встретиться прямо сегодня. Я согласилась, назначив встречу в редакции, куда собиралась ехать прямо сейчас. Не хотелось туда отправляться, однако еще ни разу хроника Бердина не задерживала свой выпуск. Портить репутацию и иметь славу как не справляющуюся со своими обязанностями мне не хотелось. К моему удивлению, спустя какое-то время вслед за мной в редакцию приехала ма Сержа. Она, как ни странно, не стала устраивать концерт и требовать справедливости. К счастью, в этот раз все обошлось на редкость мирно. «Миссис Адерли», — удивленно произнесла я, увидев на пороге моего маленького кабинета пожилую женщину, «Дженни, мне нужно немедленно поговорить с тобой, наедине». — произнесла она и покосилась на моих коллег, Мэри и Даниэля. Те сразу поняли, в чем дело, и повторять два раза просьбу не пришлось. — Пожалуйста, присаживайтесь, — пригласила я, подвинув к пожилой миссис офисное кресло. — Как-то не хотела скандалить и выяснять отношения. — Что вы хотели? — Да, Дженни, я хотела, — размеренно произнесла дама, теребя руками ручку своей кожаной сумки. Миссис долек явно собиралась мыслями, поэтому я ее не подталкивала. Одно то, что наша встреча началась мирно, дорогого стоит. Может быть, чай или кофе? Хотя нет, кофе вам нельзя, — вспомнила я. Да, если можно чай, хотя нет. Чисто воды, пожалуйста. Просьбу я исполнила тут же и снова селась напротив пожилой дамы, ожидая, что она скажет. Дженни, я долго думала и пришла к выводу. Миссис Адерли говорила, чуть растягивая слова тем самым показывая, насколько важны ее умозаключения. Но торопить я не собиралась. — Ты должна купить часть газеты, доставшуюся мне. Вот так новость. — Должна? — колкие словечки вертелись на языке. Но я смолчала, лишь позволив себе усмехнуться. — Нет, мне не нужна ваша доля. — Но как же? Как же дело моего сына? Гневные нотки появились в речи миссис Долик, но я на это раздражение не обратила внимания, пояснив. Я сама продаю свою часть газеты. Осталось только подобрать достойного кандидата. И чтобы ничего не развалилось, да и не за так отдать. Какое-то время женщина молчала, глядя, как я переплела пальцы и положила их на стол. Но потом, придя к какому-то выводу, долик Адерли произнесла голосом не нелишенным пафоса и артистизма. Тогда и мою долю тоже продавай. На том и остановились. Через какое-то время у меня состоялось встречи с важными покупателями, и тут я не обошлась без незаменимого гаря Лучше клиентов я ей желать не могла. Спустя сутки часть денег от продажи своей доли газеты я направила в счет погашения кредита. Оставшуюся весьма приличную сумму пожертвовала в счет городского зоопарка и нескольких приютов для бездомных животных. Отчего-то этот шаг поразил крота, и тот заявил, что я необыкновенная женщина, и он понимает главу полюбившего такую леди. Мои телохранители тоже, как оказалось, прониклись подобным уважением. Они смотрели на меня, как на долгожданное чудо. В общем, вечером беседуя с охранником я не стала. Предпочитаю уединение и долгожданную свободу от обременительных обязанностей замещать редактора газеты.